Техника молодежи. Со школьных лет я интересовался эзотерикой, отслеживал эту тему в различных журналах и книгах. Так в Технике молодёжи узнал об одном из священных писаний индуизма Бхагавад-гите. Это осело в памяти. Позже в 91-м в Гродно я встретил кришнаитов, торгующих своей литературой. Заинтересовался, подошёл, смотрю, бхагавад купил. С этого всё и началось. Стал читать, обдумывать прочитанное и решил никуда не поступать, а идти в монастырь.